Пусть боль кричит от шёпота тоски. Больное сердце бьётся на куски. Уильям Шекспир. Макбет. Акт 4, сцена 3. Перевод Лазинского. 27 декабря. Рори. Я сижу на пустоши, открытом травянистом пространстве, окаймлённом клифтом, и смотрю на квартиру, в которой мы с Джессикой жили. Возможно, со стороны я кажусь ненормальным, но в данный момент мне плевать. Погода холодная и серая, но она созвучна моему настроению. Я приехал сюда, чтобы окунуться в прошлое и спросить совета, возможно, разрешения. Я толком не знаю. Я ни в чём сейчас не уверен, кроме желания воссоединиться с Джессикой. Не в смысле, как на спиритическом сеансе, а просто у меня в голове такая путаница. особенно после вчерашнего спектакля, что, я думаю, она может помочь. Все проблемы, связанные с её гибелью, вопросы, которые, как я ожидал, должны были возникнуть в этот приезд, отошли на второй план, уступив место новому. Я приготовился к тому, что возвращение домой, пребывание рядом с Брестолем на протяжении месяца, станет триггером мучительных переживаний и флешбэков. как будто я ожидал, что меня будут останавливать на улицах и публично клеймить за то, что я не уберёг Джессику. Разумеется, ничего подобного не произошло. Более того, я начал подумывать о том, чтобы вернуться домой навсегда. Время, проведённое с мамой и поселившийся в душе страх за неё, подвели меня к мысли, что я хочу находиться рядом с ней, проводить как можно больше времени вместе, максимально использовать отпущенные нам возможности. На этот раз Я надеюсь, всё обошлось после мастэктомии. Это выяснится окончательно, но рак может снова поднять голову. Конечно, предстоящая операция минимизирует риски, но если это произойдёт, я не хочу оказаться на другом конце света. Я вообще не уверен в том, что хочу жить на другом конце света. Каким-то образом откровенный разговор с Бэл а мами той ночью укрепил меня в этой мысли. Как если бы слова, произнесённые вслух, указали мозгу, каким путём мне нужно следовать. Впервые после гибели Джессики, которая произошла почти 5 лет назад, я без содрогания думаю о том, что могу здесь жить. Тогда мне нужно было уехать и построить новую жизнь. Но сейчас, пожалуй, я готов вернуться домой и вместо томительных воспоминаний об университете и Джессике, которые, как я опасался, поджидают меня на каждом углу, в памяти ожили картинки Монпельема его детства. Это сейчас район стал таким трендовым, с модными кофейнями и магазинчиками итальянских деликатесов. А тогда здесь обитали мелкие служащие и представители рабочего класса. А вот в Клифтоне или даже в Котами за Стоукс-Крофт там всё напоминает о Джессике. Именно поэтому я приехал сюда, в то место, где мы когда-то жили, делились планами, чаяниями и сомнениями, а по утрам засыпали, тесно прижавшись друг к другу. Емая рука обвивала её талию. Я приехал сюда, потому что хочу попросить у неё прощения. Мои чувства к ней не ослабли. Она всегда будет в моём сердце, пока оно будет биться. Но я начинаю осознавать, что после её гибели принял судьбоносное решение, которое помогло мне пережить последующие годы, но причинило боль моим близким. Решение, которое я готов пересмотреть и изменить. И к прежнему чувству вины добавилось кое-что новое. У меня такое ощущение, что я не только обманул Джессику, потому что эта поездка, вопреки моим ожиданиям, оказалась отнюдь не адским испытанием, а вдобавок ко всему, она ознаменовалась встречей с Бэл Уольт. Я никоим образом не был готов к подобному обороту дела, к тому, что мы с Бэл подружимся, и у меня появится к ней чувство За последние несколько недель наши жизни каким-то образом переплелись. Она совсем не похожа на ту женщину, которую я знал когда-то. Она замечательна во всех смыслах. Её способность радоваться мелочам, когда жизнь несётся на неё как дорожный каток, достойна восхищения. Благодаря Бэл я понял, что повод для радости есть всегда. Нужно лишь его поискать. Малиновка подпрыгивает ко мне, прерывая ход моих мыслей, останавливается. наклоняет головку и смотрит прямо на меня. Я смотрю на птичку, девясь упорству, с какими её ножки стоят на покрытой изморози траве. Радость в мелочах. Я киваю малиновке. Я приехал сюда, чтобы извиниться перед Джессикой, а сам всё время мысленно возвращаюсь к Бэл. Я окидываю взглядом пустошь, огромное зелёное пространство, окружающее дом, в котором мы когда-то жили, и улыбаюсь. Мы жили в Клифтоне, потому что так решила Джессика. И я понимал её логику. Это действительно самая зажиточная часть города. И хотя мы оба зарабатывали неплохие деньги, арендная плата вызывала у меня содрогание. И я понимал, что Джессике была важна оная знаковость, показать миру, как хорошо мы способны себя обеспечить. Как это не похоже на Бэл, которая родилась в богатой семье и спокойно разъезжает на машине Porsche Hummer. Джессика работала на BBC. А я начал свой бизнес ещё в университете. Стремительное и массовое распространение Фейсбука навело меня на мысль о том, что социальные сети обладают потенциалом по созданию или уничтожению репутации. Примечание. Деятельность социальных сетей Фейсбук запрещена на территории РФ по основаниям осуществления экстремистской деятельности. Конец примечания. В школе я помогал приятелям формировать и поддерживать положительный онлайн-образ задолго до того, как это стало мейнстримом. В ту пору люди делились всем без разбора, не задумываясь о последствиях. Тогда компании только начинали проверять профили в соцсетях и, исходя из этого, принимать решения о найме. Джессика гордилась тем, что я начал собственное дело и всемерно меня поддерживала. Тогда её вполне устраивало, что я работаю круглосуточно. Претензии начались позже. Примерно в то же время в её поведении наметились другие изменения, причём настолько явные, что я почувствовал ревность, прежде я не подозревал в себе такое. Вчера в театре мне вспомнилось это чувство. Малиновка по-прежнему здесь, его просительно смотрит на меня. Похоже, она не намерена улетать. Шикать на неё не хочется, но подмигающим взглядом её чёрных глаз мне как-то не по себе. Да. Ты права. Говорю я вслух. Я здесь, чтобы вспомнить о Джессике всё хорошее, а не травить себе душу сомнениями именно её счёт. Это нечестно. Она не может мне ответить. Именно поэтому я идеализирую наши отношения и никогда не говорю о том, что под конец в них наметились трещины. Во взгляде малиновки сквозит что-то похожее на удовлетворение. И тут гудит телефон. Я достаю его. Это звонит по видео Джамал. Лисичка, подаренная Бел в рождественский сочельник, выпадает из кармана. Хочу ли я прервать поток размышлений ради разговора с Джамалом? Я планировал встретиться с ним, но до сих пор так и не собрался. В ушах раздаётся голос Джессики. Никогда не откладывай на завтра то, что можешь сделать сегодня. Малиновка кивает. Да чтоб тебя. Привет. Говорю я, отвечаю на звонок. Привет. Как поживаешь? Извини, не доехал до тебя на Рождество. Дел не впрок вот. Но я исправлюсь. Хочу приехать на Новый год. Ты как, ещё будешь? Эй, а ты где сейчас? Лицо Джамала расплывается на весь экран. Это там, где ты жил раньше? Ага. Ты же держался подальше от пустоши. И что ты там забыл? пытаюсь поговорить с Джесс. Гонишь. Да, держался как можно дальше, а теперь вернулся и хочу попросить у неё прощения. И здесь это делать лучше всего. О'кей, о'кей. И что, получается? А если честно, не совсем так, как мне представлялось. А почему? Потому что я продолжаю думать о Бэл и вспоминать хорошие моменты с Джессикой. И не могу поверить, что она выбрала меня, и корю себя за то, что всё, связанное с Бел, это предательство. А хуже всего то, что они были знакомы. И нужно сказать, что Джесс она не нравилась. Она считала Бел избалованной гедонисткой. Мне бы хотелось объяснить всё это Джамалу, но я не знаю, как сказать, да и нужно ли вообще. Я замечаю лисичку на земле. Малиновка запрыгнула на неё, как будто решив завести с ней дружбу. Не знаю, дружище. Вместо этого говорю я. Джамал выразительно смотрит на меня, но молчит. Бел высказалась бы на премиик. Я набираю в грудь воздуха и говорю Джамалу: "Всё как на духу. Мы дружим со времён первого поколения покемонов. Знаешь, я ведь толком так и не узнал Джессику, но ты её сильно любил, в этом не было сомнений. А значит, у тебя были для этого веские причины". Но если ты хочешь быть с ней честен, ты должен помнить её такой, какая она была. Помнить правду о ваших отношениях. А иначе ты возведёшь её на пьедестал, с которым никто тягаться не сможет. И как тогда ты сможешь жить дальше? Помни её такой, какой была, с недостатками и всем прочим, а иначе ты окажешь ей плохую услугу. И если ты хочешь поговорить с ней, то говори. И совершенно не важно, где ты при этом находишься. Если тебе неудобно говорить прилюдно, надень наушники и сделай вид, будто говоришь по телефону, и скажи ей всё, что хочешь сказать. Это очень хороший совет. Слово обладает силой. Мыслить предметно это здорово, но иногда лучше сказать вслух. Каким-то образом для нашего мозга это становится более реальным. Попробуй. А что касается Бел, то я хотел поговорить с тобой о ней. Ага. Я слегка удивился, когда ты не поддержал её проект. Проект мне нравится. Действительно нравится, но видишь ли, ты забыл упомянуть о том, что она дочь Ника Гольда. Я выпал в осадок. Зачем ей мои деньги? Джамал хмурит лоб и в подтверждение своей мысли качает головой. Я не дам ей 75 кусков. Я тебя понял, но строго между нами. Её папаша та ещё задница и не даст ей ни пенни. Родители вообще ей не помогают. Более того, она хочет всё сделать сама. Она не сказала об этом. Понятно, чем она тебя зацепила. У неё есть стержень. Она меня не зацепила. Мы не. Но она тебе нравится. Да, нравится, но по отношению к Джессике это неправильно. Сам понимаешь. Нет, не понимаю. Джессики больше нет, и единственное, по отношению к кому это неправильно, это вы с Бэлл. Не стоит тебе с ней заигрывать, если не настроен серьёзно. Я с ней не заигрываю. И сколько времени ты с ней провёл после приезда? А? Ладно, сам разбирайся со своими чувствами, а у меня свой интерес. Помнишь моего племянника Марка? В голове один футбол, книжек вообще не читает. Хороший вопрос, в кого только он такой родился. Ему всего 8, и, оказывается, твоя Белл приходила к нему в школу вскоре после того, как я её бартанул и Марку, её мастер-класс ужасно понравился. Как-то это его зацепило. Он попросил, чтобы мама купила ему пьесы в иллюстрациях и проглотил все до одной. Не знаю, как было удалось до него достучаться, но факт остаётся фактом. Так что я хочу снова встретиться с ней. Но не насчёт финансирования её приложения. Думаю, предложить ей совместный проект, сделать школьные мастер-классы регулярными, использовать моё имя, работать вместе на достойный результат. Этот план ей определённо понравится. Если честно, она очень увлечена работой со школьниками, а приложение я задумывалась как отправная точка, и я проталкивала эту идею, чтобы как-то монетизировать объём работы, которую она проделала. Работа себя оправдывает, и я помогу ей обрести стабильность, если она в этом заинтересована. Её знания и моя репутация это будет очень серьёзный актив. И я обязательно дам ей понять, что мой интерес никак не связан с тем, из какой она семьи и с кем знакома, а обусловлен исключительно её собственными усилиями и познаниями. Ну что, дашь мне её номер? Да, конечно. Моё лицо расплывается в улыбке. Бел получила признание. Это производное того, что она знает и делает, и стимул, которого заслуживает. Привет. Надеюсь, ты в порядке. Угадай, кто мне только что позвонил. Не поверишь. Джамал. Он хочет со мной работать. Потрясающе, да? Потрясающе и заслужено. Начинаю печатать я и стираю. Дистанцироваться. Вот что нам нужно. Даже если я останусь в Великобритании, такой как я, обвешанный проблемами, Бэл не нужен. Таких ей до конца дней хватило. Зачем ей сейчас, когда она готова взлететь? Мой эмоциональный багаж, который тянет на дно, сейчас самое время разорвать эти узы. Видела бы она, в каком я был состоянии перед гибелью Джесс, съедаемый ревностью и сомнениями. Она даже не представляет, каким мудаком я могу быть. ревнивым, контролирующим вполне под стать леонту. Она-то считает, что я совсем другой. Нужно порвать эту связь и дать ей свободу ради будущего, которое она заслуживает.